Содержание. Небесный Коля, Повесть. Лобовая атака. Рассказ. Ушедший в небо. Рассказ. Кукуй. Рассказ. Валя. Рассказ. Стрельбы. Рассказ. Самоволка, Рассказ. Грустная история. Рассказ. Нерешительный. Рассказ. Одинокий селезень, Рассказ. Ёжик. Рассказ. Конец содержания